Медведь-половинщик Жил-был мужичок в крайней избе на селе, что стояло подле самого леса. А в лесу жил медведь, и что не осень, заготовлял себе жилье, берлогу, и залегал в нее с осени на всю зиму, лежал да лапу сосал. Мужичок же весну, лето и осень работал, а зимой щи и кашу ел, да квасом запивал. Вот и позавидовал ему медведь. Пришел к нему и говорит, соседушка, давай задружимся. — Как с вашим братом дружиться? Ты, Мишка, как раз скалечишь", отвечает мужик. «Нет, — сказал медведь, — не искалечу. Слово мое крепко, ведь я не волк, не лиса. Что сказал, то и сдержу. Давай-ка станем вместе работать. «Ну ладно, давай, — сказал мужик. Ударили по рукам». Вот пришла весна, стал мужик соху да борону уладить, а медведь ему из лесу вязки выламывает дотаскает. Да Справив дело, уставив соху, мужик и говорит, ты, Мишенька, впрягайся, надо пашню подымать. Медведь впрягся в соху, выехали в поле. Мужик, взявшись за рукоять, пошел за сахой, а мишка идет впереди, саху на себе тащит. Прошел борозду, прошел другую, прошел третью, а на четвертой, говорит, «Не полно ли пахать?» «Куда тебе?» — отвечает мужик. «Еще надо дать концов десятка с два». Измучился Мишка на работе. Как покончил, так тут же на пашне и растянулся. Мужик стал обедать, накормил товарища, да и говорит, «Теперь Мишенька со снем, отдохнувши, надо вдруг горять перепахать». И в другой раз перепахали. «Ладно, — говорит мужик, — завтра приходи, станем баранить». И сеять репу. Только уговор лучше денег. Давай наперед положим. Коли пашня уродит, кому что брать. Все ли поровну, все ли пополам. Или кому вершки, а кому корешки. Мне вершки, сказал медведь. Ну ладно, повторил мужик, твои вершки, а мои корешки. Как сказано, так и сделано. Пашню на другой день заборонили, Посеяли репу и сызного заборонили. Пришла осень, Настала пора репу собирать. Снарядились наши товарищи, Пришли на поле, повы Повытаскали, повыбрали репу, Видимо, невидимо ее. Стал мужик Мишкину долю, ботву, срезать, Вороха навалил с гору, А свою репу на вазу домой повез. И медведь пошел в лес ботву таскать, Всю перетаскал к своей берлоге, Присел, попробовал, Да, видно, не по вкусу пришлась. Пошел к мужику, поглядел в окно, А мужик напарил сладкой репы, Полон горшок ест да причмокивает. Ладно, подумал медведь, вперед умней буду. Медведь пошел в лес, залег в берлогу, пососал, пососал лапу, до да с голодухи заснул и <проспал>, проспал всю зиму. Пришла весна, поднялся медведь худой тощий, голодный, и пошел опять набиваться к соседу в работнике, пшеницу сеять. Справили соху с бараной, впрягся медведь, и пошел таскать соху по пашне, Умаился, упарился и стал в тень. Мужик сам поел, медведя накормил, и легли оба соснуть. Выспавшись, мужик стал Мишку будить. Параде, вдруг горять перепахивать. Нечего делать. Принялся Мишка за дело. Как кончили пашню, медведь и говорит. Ну, мужичок, уговор лучше денег. Давай условимся теперь. На этот раз вершки твои, а корешки мои. Ладно, что ли? «Ладно», — сказал мужик, — «твои корешки, мои вершки». Ударили по рукам. На другой день пашню заборонили, посеяли пшеницу, прошли по Ниве бараной еще раз тут же помянули, что теперь где медведю корешки, а мужичку вершки. Настала пора пшеницу убирать. Мужик жнет, не рук, сжал, обмолотил и на мельницу свез. Принялся и Мишка за свой пай, надергал соломы с корнями целые вороха и пошел таскать в лес к своей берлоге. Всю солому переволок, сел на пенек отдохнуть до своего труда отведать. Пожевал соломки нехорошо Пожевал корешков не лучше того Пошел мишка к мужику Заглянул в окно А мужичок сидит за столом, Пшеничные лепешки ест, Брашкой запивает, До да бороду утирает Видно уж моя такая доля, Подумал медведь, Что из моей работы проку нет. Возьму вершки, вершки не годятся, Возьму корешки, корешки не едятся. Тут Мишка с горя залег в берлогу И проспал всю зиму, Да уж с той поры Не ходил к мужику в работу. Коли голодать, так лучше на боку лежать.